Десятое. Всего этого я мистеру Шарптону говорить не стал, но рассказал о Шкипере. Решил, что ему можно доверять. Может, потому что моя тайная сила знала, ему можно доверять. Но, думаю, дело не в этом. Все решило его прикосновение к моему плечу. Так мог прикоснуться только любящий отец. Нет, любящего отца у меня не было, но я могу представить себе, каким он должен быть. Плюс, как он и говорил, даже если бы он был копом и арестовал меня, никакие судья и присяжные не поверили бы, что шкипер Бранниган слетел с дороги из-за письма, которые я ему отослал. Учитывая, что в нем полно бессмысленных слов и непонятных символов, а написано оно парнем, который развозит пиццу и не смог сдать школьный экзамен по геометрии дважды. После моего рассказа в салоне Мерседеса надолго воцарилась тишина. — Он этого заслужил, — нарушил молчание мистер Шарптон. — Ты это знаешь, не так ли? Его слова стали последней соломинкой. Дамба рухнула, и я разрыдался. Плакал минут пятнадцать, а то и больше. Мистер Шарптон обнял меня, прижал к груди. Лацкан его пиджака промок насквозь. Если кто-то подъехал и увидел нас, точно решил бы, что мы парочки геев. Но ну, кому охота сворачивать на стоянку у супермаркета после его закрытия? Так что мы сидели вдвоем под желтым светом ртутных ламп у площадки для тележек. Не упрямься, тележка, бывало говорил Пак, когда приходило время завозить тележки в здание супермаркета. Ты же знаешь, что до утра Супрсевр будет твоим новым домом. У нас это всегда вызывало смех. Наконец я смог перекрыть водяной кран. Мистер Шарптон протянул мне носовой платок, и я вытер глаза. — Как вы догадались? Я не узнал свой осипший дрожащий голос. — Как только тебя засекли, провели рутинное детективное расследование. — Да ну как меня засекли? У нас есть специальные люди, их не больше дюжины, отслеживающие таких юношей и девушек, как ты, Динг. Они могут видеть юношей и девушек с таким даром, как у тебя, Динг, точно так же, как спутники из космоса видят ракеты с ядерными боеголовками и атомные электростанции. Вы окутаны сиянием. Как мне говорил один из этих людей, желтым, Он покачал головой, чуть улыбнулся. «Очень хочется хоть раз в жизни такое увидеть или сделать то, что под силу тебе. Но, разумеется, мне также хочется, чтобы на один день одного хватит. Я смог рисовать, как Пикассо, или писать, как Фолкнер. У меня отвисла челюсть». «Это правда? Есть люди, которые могут видеть?» «Да, они наши ищейки». Колесят по стране и другим странам в поисках этого желтого сияния, разыскивают спички, горящие в ночи. Вот и тебя нашла одна молодая женщина, которая ехала по дороге девяносто в Питтсбург, спешила на самолет, чтобы немного отдохнуть дома. Увидела тебя или почувствовала, уж не знаю, как там у них происходит. Ищейки сами этого не знают, как ты не знаешь, что ты сделал со шкипером. Ведь не знаешь... Что? Он поднял руку. Я говорил, что не все ответы тебе понравятся. В данной ситуации ты должен решать, исходя из того, что чувствуешь, а не знаешь. Но кое-что сказать тебе я могу. Прежде всего, Динг, я работаю на организацию, которая называется Трен Корпорейшн. Наша задача избавлять мир от шкиперов-браннигенов... Только таких, у кого сфера деятельности и возможности куда как шире, чем у твоего шкипера. Штаб-квартира компании находится в Чикаго, тренировочный центр в Пиории. Там ты проведешь неделю, если согласишься на наше предложение. Тогда я еще ничего не сказал, но уже знал, что соглашусь на его предложение. Соглашусь, что бы он мне ни предложил. Ты тренни, мой юный друг. Лучше привыкай к этой мысли. Кто? Человек с характерными особенностями организма. В нашей организации есть люди, которые воспринимают твои возможности, то, что ты можешь сделать, как талант, способности, даже воздействие свыше. Но они не правы. Талант и способности идут от характерных особенностей организма. Эти особенности, основа талант и способности производные. Вам надо бы объяснить все проще. Не забывайте, я не смог окончить среднюю школу. Знаю, кивнул он. Мне также известно, что из школы ты ушел не потому, что глуп, а потому, что не вписывался в общую схему. В определенном смысле ты такой же, как все остальные тренни, с коими мне доводилось встречаться. Он рассмеялся рисковато как смеются люди, которым, в общем-то, совсем и не весело, все двадцать один. А теперь слушай меня и не прикидывайся тупицей. Творческие способности, как кисть руки. Но на кисти много пальцев, не так ли? Ну, как минимум пять. Думай об этих пальцах как о способностях. Творческий человек может писать, рисовать, высекать скульптуры, придумывать математические формулы. Он или она могут танцевать, петь, играть на музыкальном инструменте. Все это пальцы, а творческое начало – кисть, которая дает им жизнь. И точно так же, как кисти практически все одинаковые, форма следует за функцией. Все творческие люди тоже одинаковые. Если говорить о том месте, где все пальцы соединяются, трены — это тоже кисть. Один палец называется предвидением, способностью видеть будущее. Другой — поствидением, способностью видеть прошлое. У нас есть человек, который знает, кто убил Джона Кеннеди. И это не Ли Харви Освальд. На самом деле его убила женщина. Есть телепатия, перекинез, телепортация, еще бог знает что. Мы, безусловно, много знаем. Это новый мир, и мы только начали исследовать первый континент, но носители тренов отличаются от творческих личностей одним, очень важным аспектом. Встречаются они гораздо реже. Психологи утверждают, что на 800 человек приходится один, как они говорят, один одаренный. По нашему разумению, среди восьми миллионов людей только один обладает треном. У меня захватило дух. от мысли, что ты единственный из целых восьми миллионов захватит дух у кого угодно, так? Среди миллиарда обыкновенных людей можно найти только 120 так называемых тренни. Мы думаем, что во всем мире их не больше трех тысяч. Мы их находим одного за другим, Это медленная работа. Потенциал распознавания наших поисковиков очень низкий. Их у нас не больше дюжины, а подготовка каждого занимает много времени. Это тяжело, трудно, но приносит сказочное вознаграждение. Мы находим тренни, и они сразу начинают работать. Именно это и ждет тебя, Динки. Ты начнешь работать. Мы хотим помочь тебе развить твой талант, отточить его. Использовать на благо человечества. Ты не сможешь видеться с прежними друзьями. Мы выяснили, что прежние друзья — едва ли не главная опасность для обеспечения секретности. И ты не будешь получать много денег, во всяком случае, поначалу, но работа будет доставлять тебе безмерное удовлетворение. То, что я собираюсь тебе предложить, всего лишь «Первая ступень очень высокой лестницы». «Не забудьте про дополнительные льготы». Я сделал упор на последнем слове. Он улыбнулся и хлопнул меня по плечу. «Совершенно верно. Как можно забыть про знаменитые дополнительные льготы?» К тому времени меня охватило волнение. Сомнения еще не ушли, но уже начали таять. «Так расскажите мне обо всем. Сердце у меня гулко билось». Но не от страха, теперь уже нет. Сделайте мне предложение, от которого я не смогу отказаться. Именно такое предложение я от него и услышал.